Глава 35. Слабое место каждого типа личности. ИНТП нерешительность. ИНТП испытывают энтузиазм по отношению к жизни во всех ее проявлениях. Они любят планировать будущее, рассуждать о настоящем и оценивать прошлое. Мир для этих амбициозных людей все равно, что богатый шведский стол. Однако они не могут выбрать себе одно конкретное блюдо. Впечатлительные и амбициозные ИНТП часто разрываются между множеством проектов, целей и предприятий и не способны посвятить себя полностью ни одному из них. Нерешительность — то, что удерживает этих людей от настоящего успеха. Можно сказать, что это их слабое место. ИНТП бездействие ИНТП смотрят на мир объективно, рационально и творчески, сочетание почти несвойственное другим однако они часто так заняты размышлениями и развитием своих взглядов на мир, что забывают трансформировать их в реальные действия. Неготовность воплощать свои мысли и идеи в жизнь — слабое место АНТП. ИНТДЖ — дух соперничества. ИНТДЖ видят прямой путь ко всему, чего хотят, а хотят они быть лучше других во всем. Эти предприимчивые люди склонны подавлять соперников, и стремление к победе иногда играет с ними злую шутку. Стараясь оказаться на высоте в краткосрочной перспективе, они могут не учесть долгосрочных последствий своих поступков. Желание быть лучшим сейчас вместо готовности к долгой игре — слабое место и NTJ. INTJ — социальное взаимодействие. INTJ — очень умные люди, Они могут объяснить себе любую ситуацию, в которой оказались, кроме тех, что связаны с социальным взаимодействием. Прежде чем разовьется их интровертное чувство, INTJ успевают не раз столкнуться с трудностями в понимании нюансов социального взаимодействия, поэтому им бывает сложно ориентироваться во внешнем мире. Возможно, они видят прямой путь к достижению своей цели, но если для этого нужно прибегать к совместной деятельности и завоевывать себя сторонников, им приходится трудно. Социализация ⁇ единственная сфера, к которой не всегда применима логика. Так что это слабое место INTJ. ESFJ ⁇ Покорность. ESFJ чутко относится к нормам, ценностям и запросам общества. Они ведут себя очень осторожно, чтобы не нарушить правил социального взаимодействия. В результате они часто следуют ожиданиям других, даже если с ними не вполне согласны. И SFJ нужно научиться стоять за себя, даже если это предполагает нарушение социальных или общественных норм. В противном случае это их слабое место может помешать им получить то, чего они хотят от жизни. АСФД самопожертвование. ISFJ — трезвомыслящие, сконцентрированные и компетентные люди. Но они слишком жертвенны. Этот тип склонен принимать близко к сердцу все, что происходит вокруг них, и, как следствие, брать на себя ответственность за то, что их может вообще не касаться. Склонность решать чужие проблемы — слабое место ISFJ. ESFP — потребность в одобрении. ESFP невероятно общительны. Это одновременно их самая сильная сторона и самый большой недостаток. Несмотря на то, что люди этого типа способны добиться всего, чего хотят, они испытывают импульсивную потребность всем нравиться. Это иногда заставляет их отступать в ситуациях, когда следовало бы отстаивать свои права. Потребность в одобрении окружающих отчасти помогает ISFP добиваться успеха, но это и их слабое место. АСФП — чувствительность. Чувствительность делает АСФП удивительно творческими и уникальными натурами, но она же их сдерживает. Поскольку этот тип людей не любит конфликты, Они склонны уносить ноги, как только видят, что намечается напряженная ситуация. Это не дает им развивать отношения и использовать хорошие возможности. Чувствительная натура этих людей — одна из самых сильных сторон, но неприятие критики и конфликтов — их слабое место. ISTJ — изменения. Для ISTJ самое главное — качество. Они предпочитают старые проверенные методы и не понимают, зачем рисковать, прибегая к тому, что не доказало свою эффективность. Это идет на пользу ISTJ во многих отношениях, но также превращает их в людей, сильно противящихся изменениям. Им сложно поверить в то, чего они не видели своими глазами, поэтому они часто сопротивляются переменам, пока не получат возможность убедиться в их позитивных результатах. К тому времени, когда это происходит, Оказывается, что все остальные уже перешли на следующий уровень. и ESTJ — субъективность. И-СТД невероятно логичные люди, которые искренне верят, что их взгляд на мир отличается ясностью и максимальной объективностью. Но этот тип часто не осознает, что их оценочные суждения об окружающем мире чрезвычайно субъективны. То, что они считают важным, не обязательно важно другому человеку, и наоборот — ИСТД этого не понимают и часто раздражаются на тех, кто поступает нелогично. Если бы эти крайне рационально мыслящие люди немного спокойнее относились к тому, что все смотрят на мир по-разному, они бы сэкономили время, которое тратят, получая других, и использовали его, чтобы сделать что-нибудь полезное. ISTP. пассивность. У ISTP очень развито аналитическое мышление. Они могут быстро обнаружить самый прямой путь к достижению цели, однако этот тип людей предпочитает анализировать системы, а не действовать в них. Это означает, что многие их блестящие идеи ни к чему не приводят. Несмотря на то, что ISTP очень талантливы, из-за своей пассивности они часто не реализуют свой потенциал. И импульсивность. E-STP очень предприимчивые и компетентные люди, но их импульсивность часто им вредит. Из-за нее они бросают силы на удовлетворение мимолетных желаний, пренебрегая работой над достижением долгосрочных целей. Быстрая молниеносная реакция — самая характерная черта представителей этого типа, но также и их слабое место. INFJ — перфекционизм. INFJ — нетипичные перфекционисты. Они не слишком ориентированы на детали и не особенно невротичны, Однако они так тщательно анализируют возможные варианты своих действий, что это вредит делу. Стремление сделать самый лучший выбор приводит к тому, что INFJ упускают все возможности. То, что INFJ стараются всегда обеспечить себе идеальные условия и не соглашаются на меньшее — их слабое место. ENFJ — тяга к вмешательству в чужие дела. ИНФД-восприимчивые люди, которые обычно хорошо понимают, что может пойти на пользу их близким и что может им навредить. В результате они часто чувствуют, что обязаны вмешаться в их жизнь. Если ИНФД не проявляют осторожности, то это не только порождает напряженность в отношениях и конфликты, но и выматывает их самих, поскольку они пытаются заботиться всегда и обо всех. Импульсивное желание помочь тем, кто испытывает трудности слабое место ИНФД. INFP — склонность идеализировать других. Люди, ситуации, возможности, проблемы INFP идеализирует все подряд. Этот тип людей проживает большую часть жизни у себя в голове, и хотя их буйное воображение порой им помогает, оно может отключить INFP от реальности, что особенно мешает им в любовной сфере. Именно их склонность идеализировать потенциальных партнеров часто разрушает романтические отношения INFP, не дав им даже начаться, когда оказывается, что другой человек не соответствует идеалу, существующему у INFP в голове. Тяга к искажению реальности при помощи фантазий — слабое место INFP. INFP — синдром «хорошо там, где нас нет». INFP постоянно находится в поиске чего-то новенького и увлекательного, того, что они еще никогда не пробовали. Даже когда они полностью довольны своей жизнью, эти энергичные люди готовы отказаться от хорошего ради нового, потенциально лучшего. Их вечное стремление к чему-то более захватывающему и нежелание держаться за то, что они любят — слабое место и NFP.